Глава 12 Юна Лебедева. «Не пить. Никогда. Космополитан Порождение дьявола». Как это вообще будет на латыни? Или на китайском? Мне срочно нужна татуха на правой руке, чтобы я потянулась такая к бухлишку и прочла. Фу. К чести игорем будет сказано, он хотя бы дал Юне прийти в себя, прежде чем пытать её допросами. Десять минут — это достаточное время, чтобы сунуть голову под кран с холодной водой, наглотаться обезболивающих и пораскинуть скукоженными от сушника мозгами. Как объяснить историю про конкурс? Вообще-то, вариантов у Юны было не так много. Два, если точнее. Но в тот момент Юна не могла сосчитать больше, чем до одного. И то со скрипом. Понимала только, что придётся выбирать между совестью и тишиной либо сказать, что сама захотела участвовать в конкурсе, топнуть ногой, мол, тварь я дрожащая, или право на своё тело и все его графические изображения имею, либо трусливо намекнуть на Рому. Я, мол, не сном, ни духом сделала любимому жениху сюрприз к свадьбе. А эти ироды взяли и наигнуснейшим образом, без моего согласия, И в таком случае Игорь бы с низкого старта рванул орацией трясти кулаками в кукушкино гнездо, а Юна ещё немного полежала в благостной тишине. Ну, если не считать перманентного звона где-то в темечке. Соблазн перевести стрелки был велик, но совесть оказалась сильнее похмелья. Юна вспомнила, как терпеливо работал с ней Грома, какие красивые получились снимки, и в особенности тот которые отправили на конкурс. На сам сайт конкурса Юна, правда, так и не заходила. Руки не дошли со всей этой предсвадебной морокой. До итогов первого тура оставалось ещё куча времени, поэтому Юна предпочла не подкидывать себе ещё поводов для стресса и, что ещё актуальнее, для заедания Онова. Просто знала, что за историю с конкурсом отвечает Рома, и этого было достаточно. Фотографию он выбрал вполне пристойную, хоть и ню, но ничего такого, что оскорбило бы нежные чувства несовершеннолетних, беременных и верующих. Разве вот только Игоря? И всё же, перед тем, как спуститься в гостиную для серьёзного разговора, Юна приняла единственно верное решение – всю вину взять на себя». Но для начала падшая невеста намеревалась выяснить, откуда Игорь узнал про конкурс. Неужели сам полез на сайт? Чисто теоретически, если он влюбился именно в Юну, то можно было предположить, что полненькие девушки — его типаж. И он мог удовлетворять потребность в созерцании дамских пышностей на страничке специального конкурса. Впрочем, Юна не вчера родилась, чтобы уверовать в подобную версию. Она знала, что если мужчине приспичило что-то удовлетворить или посозерцать в интернете, он отправится не на сайт гламурного женского издания, а на куда более прозаичный ресурс. Благо, современная киноиндустрия для взрослых уже давно наштамповала продуктов для самых взыскательных извращенцев. Про конкурс знали трое. Рому с Вадиком Юна из списка подозреваемых вычеркнула сразу – «Да, да, Вадика тоже. Он хоть и не производил впечатление человека с высоким IQ, в клинические идиоты его было записывать рано. И уж, наверное, он понимал смысл слова «сюрприз». Оставалась только Ирка. Но неужели лучшая подруга прямо из девичника позвонила Игорю, чтобы наябедничать? К тому же Ира вполне чётко дала понять, что Игорь ей не нравится. Тогда как?» Как он мог узнать? Вот он, ребус достойный Шерлока Холмса. Но жених встретил Юну с достоинством федерального прокурора. Объяснишь наконец? От его тяжёлого взгляда Юна немного растеряла уверенность и смогла только жалобно спросить: "А папа не в курсе?" Нет. Игорь сурово сдвинул брови и добавил: "Пока. А ты можешь ему не говорить." Юна заискивающе коснулась его запястья, но он тут же отдёрнул руку. «Юн, ты долго будешь тянуть кота за хвост? Что за выходки? Я же ясно дал понять. Никаких конкурсов. И откуда вообще такая фотография?» «Ну...» — она отвела взгляд. «Это долгая история. Кстати, а как ты вообще узнал?» «Это сейчас ни разу не кстати». Отрезал Игорь. «Я дождусь от тебя вразумительного ответа или нет?» «Гошенька», — как можно нежнее произнесла Юна. «Ну, пожалуйста, ты скажи, а потом я объясню. Честно-честно». «Господи». Он на мгновение зажмурился и потер переносицу. Потом устало взглянул на Юну. «Ты же сама вчера сказала». «Что?» — ахнула она. «Я?» «Ну да». Я нес тебя в спальню, упомянул диету. Да, я не тяжеловес, и даже с гульнарой твоей это было так себе упражнение. Айгуль, машинально поправила Юна. Какая разница, я сказал про диету, а ты начала вопить, что ты роскошная женщина, и скоро весь мир об этом узнает. Сначала я решил, ну, перепила, бывает, а потом ты вдруг понесла какую-то околесицу про конкурс, и я все понял. Что? Юна? Ты не забыла, что «Мегафит» — это папина сеть магазинов? А при здесь вообще они? Мы одни из спонсоров этого конкурса. Наши маркетологи ищут модель плюс сайса для рекламной кампании, типа «Девушка до» и «Девушка после». Так вот, «После» у нас и так вагон и маленькая тележка, и мы планировали отобрать «до». О, боже. Теперь уже Юна зажмурилась, мысленно проклиная свою непроходимую тупость. — «Как? Как она согласилась на конкурс, не проверив всех спонсоров?» «Мне говорили, что там есть девушка, похожая на тебя», — беспощадно продолжал Игорь. «Но я не поверил. С чего бы? Ведь я же тебе запретил. Даже проверять не стал. Дурак. А вчера, когда ты сама сказала, лично полез смотреть и нашёл. Можешь себе представить? Юля Кулешова». «Кулешова?» Искренне удивилась Юна. «Ой, вот только не надо изображать святую невинность!» Игорь раздраженно пихнул ей свой телефон. «Солгала, взяла идиотский псевдоним. Значит, Кулешова это, по-твоему, нормально, а Головковой ты быть отказываешься!» Да я не... Юна не смогла договорить, а обреченно провела по лицу ладонью. «Прости, так масштабно облажаться могла только она» пойти на конкурс, который спонсирует «Компания будущего свёкра». Да ещё и по пьяни в этом признаться. О, да. Главный приз определённо достанется ей. И Оскар за феноменальную тупость достаётся Юне Лебедевой. Публика рука плещет. «И? Это всё, да?» Игорь раздражённо хлопнул по столу. «Прости. Больше ничего не хочешь сказать? Гош, я ведь сюрприз тебе хотела сделать». Охрененный сюрприз. Лучший просто. Опозорить меня перед всем мегафитом. Восторг. Не помню, правда, в каком конкретном письме я просил об этом Деда Мороза. А дальше что? Выяснится, что ты порнозвезда, и это была самая приличная из твоих фоток. Ты не понимаешь. Ну, просвети, сделай одолжение. Гош, Йона вскочила, чтобы подойти к нему, но глянула еще раз в рассерженное лицо и передумала. «Я хотела сделать тебе подарок к свадьбе. Такая вот фотосессия. Знаешь, эротичная, все дела. На сеновале. Не только. Мы подумали и решили сделать календарь. Разные всякие образы на каждый месяц». «Мы?» — с угрозой в голосе уточнил Игорь. «Ну, я и Рома с Вадиком. Те фотографы». «Значит, Елена Геннадьевна была права». Тебя просто развели на деньги, а ты рада. «Двенадцать образов, да?» «Да при тут вообще деньги? Это же тебе подарок!» Юна почувствовала, что краснеет и опустила глаза. «И нет, не двенадцать. Всего шесть успели. На полгода только». «Боже!» Игорь устало вздохнул. «И как тебе только в голову такое пришло!» «Хотела тебя порадовать. Ты и так не рвёшься!» Она замялась. «Ну, в плане секса и всего остального. Я думала, что после свадьбы увидишь красивые фотографии. Тебя это немного подстегнёт». «Меня? Меня что?» Он вдруг расхохотался. «Глупенькая, зачем меня подстёгивать?» «А что мне было ещё думать? Папа с тобой давно, Вась, Вась, а ты с тех пор даже не пытался». «Мне показалось, будет романтично, если мы дождёмся брачной ночи!» Игорь встал, подошёл к ней, и ласково приподняв её подбородок, заставил посмотреть в глаза. «Нюш, конечно, я хочу тебя без всяких фотографий!» «Правда?» — с глупой надеждой переспросила она. «А как же иначе?» Он нежно погладил большим пальцем её щеку и поцеловал. Мягко, заботливо, будто успокаивая. Странно, но Йона не ощутила прежней дрожи в коленях, мурашек вдоль позвоночника и пресловутых бабочек в животе. Нет, что-то определённо зашевелилось внутри, но это скорее оголодавший желудок, беспокойно заурчал, возмущённый тем, что в рот снова попала не еда. Вчера Йона весь вечер обманывала организм выпивкой вместо ужина. Сегодня вот получила на завтрак жениха. Чёрт, она думала о еде. Опять. Её целует будущий муж, человек, с которым она на минуточку жизнь свою связать собралась. А в голове уже работает маятник вечной дилеммы. «Печенье Айгуль или семейное счастье?» От обиды и злости на неуёмный организм в носу защипало от подступающих слёз. Как же так-то? За что? Может, за то время, что Игорь держал её на сухом пайке во всех смыслах, интимная функция атрофировалась?» Или просто голод растолкал все остальные чувства и встал у руля. Юна не привыкла сдаваться. Решила доказать Игорю и себе, что сильнее всяких низменных потребностей. Разве любовь не побеждает всё? Иначе как же теперь верить во все диснеевские мультфильмы? Ну нет, невеста должна хотеть своего жениха. И Юна прижалась к Игорю так пылко, как только могла обвела руками шею, запустила пальцы в его волосы. «Тише, милая, не сейчас!» Он отстранился, хватая ртом воздух. «Давай подождём, ещё немного!» «Но ведь я тоже не железный, а если мама встанет или отец, так мы всё равно женимся через три недели!» «Вот и я об этом!» Он улыбнулся и заправил выбившийся локон ей за ухо. «Совсем чуть-чуть!» «Зато сама подумай, какие будут ощущения потом?» «Бомба!» Юна не стала возражать, хотя её терзали сомнения. «Может, у мужчин всё работает именно так? Чем дольше воздержание, тем сильнее потом эмоции. Но у неё, судя по всему, выходило строго наоборот. С тем же успехом она могла бы сейчас поцеловать канделябр в гостиной. Только холод и ни намёка на страсть. А что же будет ещё через три недели?» Может, к тому времени она вообще разучится заниматься любовью. Будет лежать как престарелая и до чёртиков благо воспитанная английская леди. В панталонах с начёсом и огромном чипце. А если к брачной ночи у неё внутри всё ссохнется или порастёт мхом? Игорь повозится немного из вежливости, а потом плюнет на это дело и прямиком из спальни побежит искать любовницу. Вот почему из всех парней мира Господь послал ей именно этого романтичного дозанудства? — Угу. Буркнула юная и отвернулась к холодильнику. Во-первых, чтобы Игорь не заметил, как сильно она расстроилась. Во-вторых, чтобы немедленно зашлифовать печаль персиковым йогуртом. Не печенье, а игуль, конечно, но хоть немного сладости. — Так что, ты наделала этих снимков, а дальше... «Хочешь посмотреть?» Юна застыла с ложкой у рта. «Конечно хочу. Пусть будет сюрприз к свадьбе. Не хочу портить твою задумку». «А-а-а...» Разочарованно протянула Юна. «Ну да. Я не об этом. Тот фотограф разместил снимки без твоего согласия?» «Вот он. Удачный момент, чтобы успокоить Игоря, отряхнуть от пыли нимб и крылышки. И навеки закопать свою совесть». «Что ты молчишь?» Не унимался жених. «Я, правда, так бы сразу и сказала. Я его засужу. Как он мог без твоего согласия?» «Не надо», — торопливо перебила Юна. «Пожалуйста. Я сама. Они рассказали про конкурс, и мне захотелось. Но я же никогда не пробовала. А вдруг? Вдруг я выиграю?» «Для меня ты уже победитель», — Игорь клюнул её в висок. «Но фотографию с конкурса сними». «Ладно, я. А если отец узнает?» «Но откуда? Ты ведь не собираешься? Я?» «Нет, конечно. Но ты же понимаешь, что это всего лишь вопрос времени». «Прошу тебя». Он заглянул ей в глаза. «Пожалуйста». «Ладно. Я заеду к Роме и...» «А он здесь при чем? «Ну, он лучше разбирается». Йона не успела придумать идеальное оправдание и уже решила, что Игорь снова затеет допрос с пристрастием, как вдруг помощь пришла, откуда не ждали. В кои-то веки Елена Геннадьевна появилась на кухне вовремя. Затягивая шёлковый пояс халата, она вплыла, как королева, в тронный зал и одарила улыбкой подданных. «Гошенька, ты уже тут? Прости, я не успела привести себя в порядок». Лукавство, конечно. Юнина мама никогда не покидала спальню, не приведя себя в порядок. Юна и сама не помнила, когда в последний раз видела мать без макияжа и укладки. Вот и теперь Елена Геннадьевна выглядела так, словно не один час провела перед зеркалом и хоть сейчас могла принять половину городской думы. Даже её шёлковый халат был в разы наряднее, чем излюбленные спортивные штаны Юны. «Да где же это, Айгуль?» — нахмурилась мама. «Просила же её убраться наверху!» «Наверху?» Юна в ужасе покосилась на Игоря, и он округлил глаза. «Если Айгуль доберётся до её комнаты, если увидит всё разнообразие форм и размеров...» «Ты что, ещё не выкинула?» прошептал Игорь. «Куда? В окно?» «Что ты там не выкинула?» С любопытством осведомилась Елена Геннадьевна. «Ничего!» И Юна бросилась наверх со скоростью заправского спринтера. «Айгуль, Айгуль, ты где?» К счастью, домработница только-только подтаскивала пылесос к Юниной двери, и девушка прытко протиснулась вперёд и закрыла собой вход в спальню, как вышибала в ночном клубе. «Не надо!» С трудом переводя дыхание, выпалила она. «Там всё чисто!» «Да как же! Елена Геннадьевна же велела!» «Вот у неё и уберись!» Йона проскользнула в комнату и предусмотрительно повернула замок. Вынести вчерашние подарки незаметно. Вот что должны были назвать «миссия невыполнима». Спрятать под одежду. Распихать по карманам. Разложить во все сумочки. Даже тогда осталось бы ещё как минимум половина добра. В пакетах слишком заметно. А если под матрас? Ну, хотя бы на время. Нет. Спать на таких буграх не вышло бы даже у пьяного грузчика. Юна обвела взглядом комнату, открыла шкаф и решение само выглянуло из-под Чемодан. Большой чемодан, с которым она всегда ездила в отпуск. Не веря своему счастью, Юна швырнула идеальную тару на кровать и принялась торопливо загружать её предметами, к которым в любой другой день даже не прикоснулась бы. А, закончив, поволокла тяжкий груз улик по лестнице на первый этаж. «Ты что, съезжаешь?» — саркастично поинтересовалась мама. «Почти. Но не волнуйся, уже совсем скоро». Юна выдавила улыбку и крикнула в сторону кухни. «Игорь, я к фотографу, слышишь? Тебе помочь?» Он показался в дверях. «Нет, обещаю, я всё сделаю, как ты просил». И полный чемодан позора покинул квартиру Лебедевых.